И стало ясно: сейчас грянет буря. Его величество не видел этой страшной картины так, как смотрел на Кирилла Александровича и Семёна Александровича. Если бы видел уж наверняка, промолчал бы. А так начал примирительным голосом: "Дядя Кир, дядя Сэм, выслушайте мое мнение". Тут так гром и грянул. Георгий Александрович так хватил с размаху кулаком по столу, что опрокинулось два бокала, треснула кофейная чашка, перевернулась пепельница, а Семён Александрович от неожиданности подскочил на стуле. Помолчи, Ники, взревел глава Зеленого дома. И вы оба молчите. Это мой сын похищен, мне решать. И не забывайте, что лишь благодаря этому, как его, чёрт этому на F, спасена моя дочь. Пусть расскажет нам все, что знает. И вопрос решился. Я бесшумно выскользнул из гостиной, чтобы позвать Фондорина. Там, сразу за дверью плюшевые занавес, а уж потом коридор, где было велено дожидаться сыщику любителя как его назвал Корнович. Ваши усики прелесть, что такое? И щипцами меня обрабатываете. А фикситуаром? Услышал я нечто странное и на всякий случай выглянул из-за портьеры посмотреть, кто это изъясняется подобным манерам. Раз Петрович Фондорин сидел там же, где я его оставил, закинув ногу на ногу и перебирал в пальцах зеленые нефритовые чётки. Голос принадлежал не ему, а адъютанту генерал губернатора князю Глинскому, изящному молодому человеку с подневичими миловидным личиком. Про таких в народе говорят: жаль не девица, а то хоть жениться». Князь стоял над Фондориным, согнувшись и внимательно рассматривал тонкие аккуратные усы отставного чиновника. У самого Глинского теперь я отчетливо разглядел, усики были напомажены, да и губы, кажется, подкрашены. Впрочем, чему удивляться? Нет, сударь, я фиксатором не пользуюсь, учтиво ответил Фондорин, глядя на молодого человека снизу вверх и не делая ни малейшей попытки отстраниться. Боже, какие у вас ресницы! вздохнул Дитанта кажется, ничего бы не пожалел за такие длинные, черные, изогнутые на концах. Это ведь натуральный цвет, совершенно натуральный, Все так же благожелательно уверил его ираст Петрович. Тут я прервал эту диковинную беседу, пригласив статского советника следовать за мной. удивительно, но оказавшись перед лицом такого количества августейших особ, Эраст Петрович Вандорин не выказал ни малейшей растерянности. Легкий, но в то же время почтительный поклон, обращенный вроде бы ко всем присутствующим, но в то же время главным образом к его величеству, сделал бы честь чрезвычайному и полномочному посланнику какой-нибудь великой державы. Кирилл Александрович только что превозносивший достоинство Вандорина без каких-либо приветственных слов резко и, как мне показалось, неприязненно потребовал А расскажите нам, что вам известно про доктора Линда и вообще про всю эту историю. Вошедший наклонил голову, как бы давая понять, что вопрос ему понятен, но сказал совсем не то, чего от него ждали. Взгляд его холодных голубых глаз, скользнув по лицам сидящих, остановился на листке бумаги, лежавшем посреди стола. Я вижу письмо, полученное Могу ли я ознакомиться с его содержанием? Я предупреждал. Это наглец каких мало. Возмущенно воскликнул Семён Александрович, но Фондорин даже не взглянул в его сторону, не обратил внимания на слова брата и Кирилл Александрович. Да, Джорджи, прочти письмо вслух. Здесь важно каждое слово. Да-да, подхватил его величество. Я бы тоже послушал еще раз. Георгий Александрович брезгливо взял со стола листок и стал читать послание, написанное на французском. Господа Романовы, предлагаю выгодную сделку: маленького принца Романова весом в 10 килограммов на маленького графа Орлова весом в 190 карат. Обмен состоится завтра, и не вздумайте подсунуть подделку, у меня свой ювелир. Если согласны, ровно в полдень дайте ответ с семафора Александрийского дворца.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 А что если заменить алмаз сразу? раздался из угла голос полковника Корновича. Можно изготовить такую копию, что не отличишь. За столь короткий срок изготовить отделку такого уровня невозможно, ответил ему Фондорин. К тому же, Лент пишет, что у него имеется собственный ювелир. Кирилл Александрович пожал плечами.